45. Выведя лодку на мелководье, сад прыгает в полосу прибоя и тяжело приземляется на раненую лодыжку. Кожа вокруг круглой ранки стала черно-синей, и боль при каждом шаге простреливает ногу. Гримасничая сад выволакивает лодку на берег. «Папа!» — Эмори стоит, уперев руки в бока. Эмэри! спрашивает он, вынося на берег весла и складывая их в кучу. «Что ты здесь делаешь?» Аби рассказала мне, что ты задумал. Аби не следовало делиться с тобой моими личными мыслями, отвечает он. Где хосейн? Нам понадобится его тележка. Я нашел тело на скалах у маяка. Эмри подходит к лодке. В ней лежит женщина, вернее, то, что от нее осталось. Ее руки и ноги переломаны, лицо разбито, в грудной клетке дыра. На ней серый комбинезон, похожий на те, которые они видели в лазарете. Только от этого остались одни лохмотья. Они держатся на трупе благодаря швам. Видимо, нитки очень крепкие. Горлу Эмри подкатывает ком, но она сглатывает и не отворачивается. «Сегодня она выглядит так», — говорит она себе мысленно. «Забудь, что когда-то она жила, дышала, плакала, видела сны. Тебе это ни к чему. Ищи в ней то, что поможет тебе спасти остров». «Ясно одно». Это разорванное тело принадлежит человеку такому же, как те в лазарете. Через дыру в животе Эмари видит внутренние органы, и все они не там, где надо. Очевидно, это женщина, над которой Ниема проводила эксперимент. «Что с ней случилось?» — спрашивает Эмари. «Кто-то принес ее на скалы и сбросил оттуда в море», — отвечает Сет, разминая усталые плечи. «Кто это был? Ты видел?» Нет. «Она была мертва, когда...» Продолжение так ужасно, что Эмори не в силах его произнести. «Конечно!» — отвечает он, щуря глаза. «Иначе разве бы ее сбросили в море?» Эмэри не отвечает. Ей не хватает духу оглаушить отца ответом, хотя про себя она удивляется, как быстро отучилась оценивать смерть с позиции жителя деревни. Из ворот деревни выходит Хосейн, толкая тачку, на которой мы теперь вынуждены возить трупы. Сет вынимает тело из лодки и без церемоний сваливает его в тачку. Куски плоти с тошнотворным чавканем ударяются одно. «Можешь отвести ее в печь?» — спрашивает Сет. «Нет, в лабораторию», — поправляет его Эмори. «Ее наверняка захочет увидеть Тея». «Почему?» «Потому что...» «Ниема убита, и все, что угодно может иметь к этому отношение», — объясняет она и кивком головы отпускает Хосейна. Сет хочет пойти с ним в деревню, но Эммари перехватывает отца за руку. Взгляд у нее таинственный. «Только не говори, Теи, где ты проснулся сегодня утром», — говорит она. «Гефест нашел на маяке экстрактор памяти и готов нацепить его на каждого, кто может хоть что-то знать о смерти неемы Сет отвечает ей внимательным взглядом, потом грустно качает головой. Обедержала меня в курсе», — говорит он и идет дальше, тяжело припадая на лодыжку. «Я знаю, что барьер выключен, и к острову приближается туман. Я знаю, что кто-то нарочно убил Неему, и что я последний видел ее живой». Он тянет себя за футболку так сильно, что материя противно трещит под его руками. «На моей одежде кровь, которой не было вчера. Я как-то замешан. Если старейшины считают, что моя смерть спасет остров, значит, они правы». «Лучше расскажи мне, что случилось», — говорит она. «Меня назначили расследовать это убийство». «Я расскажу все старейшинам», — упорно твердит он свое. «Папа!» «Хватит, Эмори!» — говорит он гневно, но тут же умолкает, потрясенный. Они вошли во двор деревни, украшенный для похорон. Всего пару дней назад он простился с отцом. А со смерти Джудит, кажется, не прошло еще и годы, и вот уже траурные фонари горят по неями. Потери следуют одна за другой так быстро, что он не успевает с ними справляться. Сэтс с присвистом набирает воздуху в грудь, и хрома идет дальше. Когда он проходит, встречные смотрят на него во все глаза — Он пыхтит и гримасничает от боли в ноге. На его одежде пятна пота и крови, а в его походке угадывается целеустремленность, нехарактерная для деревни. Он кажется им вестником апокалипсиса. «Где ты поранился?» — спрашивает отца Эмори, забегая вперед и наклоняясь, чтобы разглядеть круговой порез у него на лодыжке. Впечатление такое, будто Сет наткнулся на обломок тонкой трубы с зазубренным краем но Эмри никак не может сообразить, где такое встречается на острове. «Понятия не имею», — отрывисто отвечает он и кивает на попадающихся навстречу жителей деревни. Лица у многих украшены свежими синяками. «Похоже, я тут не один такой». Эмри ждет продолжения, но скорее в пепле позавчерашнего костра найдется тлеющий уголек, чем у это лишнее слово для дочери. «Аби сказала мне, что ты проснулся с рисунком в руках». Пробует она зайти с другой стороны. «Можно мне посмотреть?» Рукасета тут же накрывает карман, как будто он боится, что Эмори туда залезет. «Это как старейшины решат», — говорит он. Они уже за общежитием, откуда хорошо видна сводчатая крыша школы, а за ней склад, тот самый, где ночью был пожар. Кирпичная кладка почернела от копоти, но никаких других повреждений не заметно. «Ты должна задержать отца!» Звучит мой голос в мыслях Эмори. «Я стараюсь выманить Тею и Гефеста из лаборатории. Но если он появится там раньше, они его убьют». Одним прыжком эммори становится у отца на пути и упирается ему в грудь, раскрытой ладонью. «Папа, послушай меня!» Почти шепчет она. Мимо них как раз проходят жители с инструментами в руках. «Я все исправлю, только дай мне шанс. Тебе совершенно незачем умирать». Сет встречает умоляющий взгляд дочери. «Я не доверяю тебе, Эммари", холодно говорит он. «Не пройдет двух дней, как здесь будет туман, и я не верю, что ты можешь спасти нас от него». Ее лицо морщится от боли. «Поэтому дай мне, пожалуйста, пройти и поговорить с теми, кто знает, как это сделать», — заканчивает он.